Глава 9 Владимир Вольф вышел из машины и протянул руку Беатрис. «Пошли, я провожу тебя к сестре, заодно послушаю удивительную историю», — хмуро сообщил он, удивлённо смотрящей на него девушке. «Да, но...» — она бросила взгляд на Борьку, но тот лишь ободряющий ей улыбнулся. Девушка вздохнула и ухватилась за ладонь стоящего перед ней Володи. «Хорошо, идём. Я звонила Авроре со стационарного телефона, но, похоже, она не поняла, что происходит. Но я не понимаю, что ты хочешь узнать». «Я хочу понять, что здесь происходит и чего нам стоит опасаться». Всё так же хмуро ответил ей Володя. «Мне, знаешь ли, интересно, за что вас пытаются убить, да и нас заодно». «Сомневаюсь, что мы сможем что-то ответить», — покачала головой Беатрис. «Мы сами ничего не понимаем». «Лично меня волнует всего один вопрос, почему на место нашей аварии не приехала полиция?» Мрачно спросил Борька, массируя виски. Голова болела уже так, что перед глазами двоилась и подташнивала. Хотелось лечь и закрыть глаза, в надежде, что эта мельтешня перед глазами пройдёт. «Полиция никогда не вмешивается, когда речь идёт о кланах, чтобы не совершить действий, противоречащих кодексу», тихо ответила биатрис, на что парни только головами покачали. «Если бы у них свершилось нечто подобное, и полиция не шевельнулась, руководствуясь тем, что дело могло касаться кланов», Костя лично бы выпотрошил начальника Министерства внутренних дел, а то, что от него в итоге осталось, бы отдал Матвею. И никто не смог бы ответить на вопрос, что же было хуже. «Почему?» — Федя помотал головой. «Я не очень понимаю логику». «Здесь небольшой посёлок», — терпеливо пояснила Беатрис. «Можно даже сказать, что это большая деревня, а административный центр находится в городке, который чуть больше посёлка. На пару сотен километров вокруг вы не встретите детей кланов» потому что кланов в наших местах всего два. Наш, который вот-вот пресечется, и клан Мерье, проживающий в городке. Но и тот не клан, одно название. Еще наш юрист – сын маленького клана. Без его профессии никуда, потому что приходится заключать договоры, в том числе и с такими кланами, как Орловы. Но самих Орловых здесь никто ни разу в жизни не видел». Она тяжело вздохнула. «Местные просто не понимают, на что способны сыновья кланов. Вы для них какие-то сказочные существа». А полиция боится связываться, даже если речь идёт о таком незначительном клане, как наш. «Дурдом какой-то», — резюмировал Борька. «Да нет, это как раз вписывается в царящие в содружестве взаимоотношения разных слоёв населения», — Федя бросил взгляд на Вовку. «Помнишь, нам отец рассказывал, как банковский служащий пошёл на подлог, потому что боялся, что один клан сделает с ним нечто ужасное?» Володя утвердительно кивнул. Они не стали уточнять, что речь шла о заблокированных счетах, и что в этом был замешан не просто клерк, а председатель совета директоров. Зачем биатрис знать такие подробности? «Я всё равно хочу услышать от тебя, что произошло, а также твои предположения», немного подумав, заявил Володя и сделал приглашающий жест в сторону дома. Беатрис ещё раз глубоко вздохнула и направилась за ним. Федя проводил их немного напряжённым взглядом, а когда они скрылись за поворотом, посмотрел на Борьку – Тот, так же, как и он, смотрел вслед Володи и Беатрис. «Девочка произвела на тебя впечатление», — усмехнулся Вольф, перехватывая тяжёлый взгляд Орлова. «Не напрягайся, Вовке такие куколки никогда не нравились. Он предпочитает в женщинах немного другое». «И что же?» — Борька интенсивно протёр руками лицо. «Ну, скажем так, если бы Ванька Подоров умудрился родиться девочкой, то Вовка бы этой девице прохода не давал», — хохотнул Федька. «Пошли в дом», — добавил он серьёзно. «Тебе нужно отлежаться, у тебя, похоже, сотрясение». «Федь, а почему наших кошек всё ещё здесь нет?» Внезапно спросил Боря, когда они уже подходили к домику. «Даже когда мы с Беатрис в каньон летели, моя зараза даже не почесалась, чтобы нас спасти». «Потому что наше положение не критично задумчиво произнёс Федя. «Ты же знаешь, что эти коты и кошки приходят к своим тупорылым хозяевам на помощь, когда всё, другого выхода нет. А у нас, значит, есть, и у тебя в машине был...» Он открыл дверь пропустил вперёд Борьку, после чего зашёл в домик уже сам. «А может быть мы нагнетаем?» спросил он, захлопывая дверь. «Может, всё не так уж и плохо на самом деле?» Стук в дверь прервал его размышления. Переглянувшись с Борькой, он вытащил пистолет и встал у двери боком, только после этого открыл её. На крыльце стоял парень примерно их возраста и удивлённо смотрел на открывшуюся дверь, за которой никого не было. «Эм...» Протянул он, заглядывая внутрь домика. «Добрый день! А есть кто дома?» «Наверное, есть». Федя вышел из-за двери, не убирая, однако, пистолет. «Кто-то же тебе открыл дверь?» но «Ну, мало ли, может быть, вы просто забыли дом запереть», протянул парень, и дверь ветром открыла. «Ты кто такой? И какого чёрта здесь потерял?» Довольно ласково протянул Федя. В ответ парень покосился на пистолет, всё ещё находящийся в руке у Вольфа. «Меня Люка зовут?» Парень задумался на мгновение, а потом решительно посмотрел на Федю. «Я видел вас, Теодор, на производстве. Вы же недавно нанятый помощник управляющего. Ваш родич помог мадемуазель Беатрис даже спас ей жизнь». «Откуда ты об этом знаешь?» – к двери подскочил Борька. «Давайте в дом зайдём», – попросил Люка, нервно оглядываясь по сторонам. «Не надо, чтобы наш разговор кто-нибудь услышал». «Заходи», – Федя сделал шаг в сторону, давая парню войти. Закрыв дверь, он встал возле неё, сунув пистолет за пояс и сложив руки на груди. «Зачем ты пришёл?» «Я вижу, что вы пытаетесь защитить мадмуазель Аврору и мадмуазель Беатрис. Они хорошие девушки, много работают, о своих людях заботятся. Мы все хотим им помочь, но поймите нас правильно. Там, где речь идёт о кланах, мы просто бессильны. Зато я могу рассказать вам всё, о чём знаю. Может быть, это поможет вам их защитить и продержаться до приезда Орловых? Вы же сыновья кланов». Он посмотрел на Федю и Бориса со смесью любопытства и опаски. «Да, мы сыновья кланов». Федя подумал, а затем протянул руку и призвал дар. На раскрытой ладони появился небольшой фонтанчик, брызгающий во все стороны холодными каплями воды. Люка смотрел на воду в руке Вольфа, как заворожённый. Федя сжал руку в кулак, убирая воду, и Люка тряхнул головой, прогоняя наваждение, а Фёдор сказал с нажимом «Рассказывай». «Я постоянно в поместье работаю», — сказал Люка. Не так давно слышал, как юрист этот слащавый с кем-то по телефону разговаривал. Говорил про то, что девушек надо убрать, а то Аврора в бумагах слишком интенсивно копаться принялась. Что она, девка умная, сможет в итоге 2 и два сложить. И расскажет Орловам, что почти все доклады её отца удавалось перехватывать, потому что на почте у них есть свой человек, и пропускали только финансовые отчёты. А сейчас Орлова хотят приехать, и ничего перехватить будет невозможно. Поэтому важно избавиться и от девчонок, и от бумаг как можно быстрее». «Каких бумаг?» Борька хищно прищурился. У него даже голова болеть перестала. Наконец-то что-то начало проясняться. Непонятно оставалось только, почему Люка пришёл к ним. «Я не знаю». Парень вздохнул. «В прошлом году тут какие-то люди шныряли. Если я правильно понял, где-то в производственных цехах что-то спрятали». Тут же ещё пара цехов есть, где побочную продукцию делают. Сладости всякие, джемы, соки и тому подобное. в этом кажется, не были». «Нет, не был», — медленно протянул Фёдор. «Я ещё удивлялся, почему внешние строения выглядят гораздо больше, чем внутри. Этот козёл называл какие-нибудь имена?» «Да», — Люка задумался. Он обращался к своему собеседнику, господин Адраэс. «Что?» Вольф с Орловым уставились на немного растерявшегося парня. «Неужели из этого поганого клана кто-то остался в живых?» Борька нащупал за спиной кровати сел на неё. Его взгляд метнулся к телефону. Сейчас он лихорадочно размышлял, звонить отцу или попытаться всё выяснить самостоятельно. «Вы у меня сейчас это спросили?» Люка ещё больше растерялся. «Нет, это был риторический вопрос». Фёдор отвёл взгляд от телефона, на который смотрел с теми же мыслями, что и Борис. «К чёрту!» — наконец сказал он. В конце концов, они были в нашем возрасте, когда с адресами столкнулись, и те были тогда вторым кланом Содружества. Последние слова он проговорил по-русски. «Да, я тоже об этом подумал», — поддержал его Борька. «Должны же мы доказать прежде всего самим себе, что на что-то способны. И потом приедет Андрей, вот пускай решает, на каком этапе сообщать главе клана о таких изумительных подробностях». «Рассказывай», — Федя подвинул Люка стул и указал на него, — Пока они переговаривались на незнакомом языке, парень только стоял и глазами хлопал. Он даже не сразу сообразил, что Федя обращается к нему, когда тот очень легко перешёл снова на французский. «Садись и рассказывай всё очень подробно, не упуская ни одной детали», — повторил Вольф и положил руку на плечо Люка, заставляя того сесть на стул. Парень сел, вздохнул и принялся пересказывать разговор юриста с кем-то, предположительно адресом, свидетелем которого он стал совершенно случайно. Мы с Ромкой вышли на улицу с территории собора и огляделись по сторонам. «Так, нам туда». Я довольно уверенно показал направление, куда нам нужно идти, чтобы попасть в салон, в котором продавали автомобили. Пройдя пару кварталов, я снова огляделся по сторонам. И практически сразу мой взгляд упал на уличное кафе. «Рома, закажи кофе, я газетку куплю Я повернулся к брату. Ромка рассеянно кивнул и направился к свободному столику. Он выглядел так, словно что-то мучительно обдумывает, как будто ему не даёт покоя какая-то мысль, но он почему-то не стремился поделиться ею со мной. Газеты продавались тут же на небольшой площади. Купив парочку, я вернулся к столику, занятому братом, и сел напротив него, практически сразу открыв газету. Меня интересовали местные сплетни, а также криминальная хроника. Может быть, отец Себастьян что-то упускает? Священник явно не интересовался тем, что происходит с рабочими, не явившимися сегодня на свои рабочие места, и вполне возможно, что кто-то из этих работяг успел попасть в криминальную хронику. Это был нежелательный момент, но если он всё-таки случился, то позволит нам от чего-то оттолкнуться. К нашему столику подскочила официантка. Она встала возле Ромки, и я даже отвлёкся от просматривания газеты. Девушка достала блокнот, чтобы записать заказ. При этом она так флиртовала с братом, что Ромка вынырнулась в своих раздумий и улыбнулся ей. На меня девица даже не посмотрела, словно я стал невидимым, это было по меньшей мере странно. «Месье желает перекусить? Сегодня круассаны просто манифик!» Официантка так низко наклонилась к брату, что в глубоком вырезе можно было разглядеть часть великолепной груди. Ромка не отказал себе в удовольствии, скосив глаза, чтобы оценить все прелести демонстрируемого ему бюста. Затем его взгляд переместился чуть выше, и он прочёл имя девушки на бейджике. «Маник, два кофе». «А круассаны?» «Ох, я бы с таким удовольствием попробовал». «Хм, круассаны». Ромка снова скосил глаза в вырез платья девушки. вы Маник, я почти женат». И он продемонстрировал свой безымянный палец надувшей губки официантки. «Надо же, я не видел этого перстня». И когда Ромка его успел надеть? «Извините, мадемуазель». Я слегка повысил голос, привлекая к себе внимание официантки. Маник обернулась ко мне и пару раз моргнула, словно действительно сразу не заметила, что Ромка сидит за столиком не один. «Мы сегодня дождёмся кофе или с этим связаны какие-то проблемы?» «Андрюша, Маник сейчас принесёт нам кофе». Ромка же не переставал улыбаться. И это несмотря на то, что только что объявил себя женатым мужчиной. «Кстати, как насчёт круассанов?» «Нет, спасибо, только кофе». Я пристально посмотрел на покрасневшую официантку, а затем отвёл взгляд и уткнулся в купленную газету. И всё же успел заметить, как ромко подмигнул Маник, прежде чем та наконец-то отошла от нашего столика, чтобы выполнить уже заказ. Я тут же отложил газету и внимательно посмотрел на брата, особое внимание уделив перстню на безымянном пальце. Даже у меня пока такого не было. «Ты сделал Ларисе предложение и никому об этом не сказал?» Спросил наконец я, отводя взгляд от его руки. «Нет пока». Ромка рассеянно повертел кольцо на пальце. «Думаю, что когда девчонки приедут, то сразу же исправлю это недоразумение». «Откуда кольцо?» Спросил я его, беря в руки газету, стараясь действовать как можно небрежнее. «Купил в порыве энтузиазма ответил брат. «Оно парное, это надо было видеть, как я мерку с ее пальца ночью ниткой снимал». И он снова улыбнулся. «Поздравляю». Я смотрел в газету и ничего не видел. Надо уже с Ольгой поговорить и дату свадьбы назначить. А то у меня всё чаще и чаще возникает безумная идея зайти вон к отцу Себастьяну и попросить быстренько нас поженить. «Тебя убьют, если ты сотворишь нечто подобное». Рома оставил в покое своё кольцо и посмотрел на меня. «Андрей, признайся, ты когда-нибудь снимал официантку? Ну, для быстренького перепиха в подсобке, например». «Что?» Я бросил газету и посмотрел на брата. «Рома, вот ответь мне, зачем тебе об этом знать?» «Андрей, ну скажи...» Он расплылся в улыбке. «Наверняка же нет. Ты очень редко кого-то клеил даже в клубах. Даже когда мы ходили туда без наших церберов женского пола и все разбредались с новыми подружками, ты часто уходил домой в гордом одиночестве. Хуже тебя только Стёпка был с того момента, когда осознал, что Юлька тоже женщина и что для него только она существует. И то пару раз он позволял себе сорваться, когда они ещё не вместе были». «А ведь такой правильный, идеальный сын клана, почти никаких случайных связей. Совсем случайных, я имею в виду, никаких». «Да», — просто ответил я, глядя на него в упор, и судорожно соображая, что на Ромку нашло. Обычно мы такие темы не поднимали. «Что да?» «Ответ на твой вопрос — да». И я снова уткнулся в газету. «Охренеть», — Ромка пару раз моргнул, глядя на меня. «Ты меня сейчас просто... Охренеть. А когда?» «И что я в этот момент делал?» «Рома, хватит!» — я бросил газету на стол. «Что на тебя нашло?» «Не знаю», — пожал плечами Рома. «А что не так?» Мы с минуту попадались взглядами. «Что пишут?» «Только то, что собор закрывается на реставрацию, и желающие провести разные обряды, вроде венчания и крещения, должны обратиться в какой-нибудь другой храм», — ответил я, стараясь успокоиться. «Потому что Ромка был сейчас сам на себя не похож». Пришла Моника, принесла поднос с кофейником, чашками, сахаром и сливками. Я расплатился, и она ушла, поняв, что ничего больше ей не светит, потому что Ромка потерял к ней интерес. Мы молча выпили кофе, и тут я заметил, что брат вытер лоб слегка подрагивающей рукой. «Что с тобой?» Я невольно нахмурился, разглядывая его. «Не знаю», — ответил брат. «Меня что-то знобит, и голова начала болеть». «Так, мне это ни черта не нравится». Я решительно встал и огляделся. На таких площадях обычно есть стоянки такси. Ага, вон и пара машин припаркованных. Увидев, что водитель одной из них смотрит прямо на меня, я махнул рукой, призывая его к себе. Ромка без возражений позволил засунуть себя в такси. Я скороговоркой назвал адрес и всю недолгую дорогу наблюдал, как ему становится всё хуже. До лифта в отеле он дошёл самостоятельно. Я же задержался у стойки портье и попросил пригласить к нам целителя. Портье ответил, что целитель в течение получаса прибудет, и я побежал кромке чтобы поддержать его. «Андрюха, я, кажется, заболел», — пробормотал Ромка, повиснув на мне. «Знаешь, я догадался». Затащив его в номер, я помог брату дойти до кровати. «Вот только ради всего святого, объясни мне, как это произошло. Ничего же не предвещало». Я отправился в ванную, чтобы намочить полотенце. Оставалось дождаться целителя, чтобы уточнить, что с Ромкой случилось и почему ему поплохело настолько быстро.